Восьмая. Впервые за два года я проснулся другим. Февральское утро медленно расправляло мышиные крылья, к свинцу подмешивалась плавленная медь, пахло сыростью, слегка гарью, грохотала мусорная машина. Сегодняшний день не отличался от предыдущих ничем, вот только раздвигавшее сердце боль исчезла. На этот раз отсутствовало туман в голове, значит, то была не анестезия, не действия обезболивающих средств, которым что там я прибегал в эти бесконечные дни не раз и не два. Курил гашиш, напивался до беспамятства, нырел в купленное объятья ночной Москвы, и внутренний крик стихал, пытка прекращалась, внутри вставала белая мутная завеса безчувствия. Ненадолго, вскоре все возвращалось снова. только с примесью вины и тошноты. Но вчера ничего такого не было, ни вредных, ни безвредных способов отвлечься. Тем не менее, боль ушла. Я вслушивался в себя и различал музыку, то же, что звучало во сне. Ба, мне же сегодня приснилось что-то, не просто доброе, необыкновенное, что вывезло эти неподъемные санки с каменным углем прочь. Я ходил по освобожденной квартире, исполнял привычные утренние дела, душ, кофе, слегка качаясь на волнах звуков и не понимал, что случилось и что это за музыка. Это была симфония, очень знакомая, но чья. Не из самых заезженных, неужто Шостаковича? Я подошел к шкафчику с дисками. Пыль запустения лежала на когда-то любимой коллекции. Вот и он умыл, протер его рукавом, вечный гимназист в круглых очках с глазами обожженными ужасом, куда он смотрит, что видит, пятое, седьмое, девятое, и уже глядя на обложки, я медленно вспомнил восьмое, конечно, восьмое, с ее чуть навязчивой трагедиенностью, так мне казалось прежде, пока представления о трагедии были исключительно литературными, теперь, когда я выслушал ее от начала и до конца во сне. И сейчас слушал снова, музыка так извучала внутри. Все в ней, каждый жест и поворот казались мне безукоризненно точными. Трагедия такая и есть, и зло такое, гром ударных, вопль духовых, да, и беззвучная надежда в финале. Но пока поднимался скудный рассвет Адажи. Я поставил диск и понял: нужно обязательно вспомнить, что именно мне снилось, что я видел. Я, которому ничего не снилось все эти тысячи лет, только серь и гарь. Вспомню, спасусь. Я сел поближе к колонкам и начал собирать свой сон, перепрыгивая по обрывкам воспоминаний новыми легкими ногами, отнимая у памяти картину за картиной, пока не восстановил все. Итак, сначала я двигаюсь в почти кромешной тьме, хорошо мне знакомой, и оттого двигаюсь уверенно. Поднимаюсь по невидимым каменным гладким ступеням, нащупываю деревянную резную дверь, жму на прохладную ручку и вхожу. Концертный зал Чайковского, амфитеатр. Здесь все как всегда. Серебрятся трубы органа, мелкие лампочки сверкают на потолке, поблескивают аккуратные колонны лож. Зал пуст, я один. И скольп, вот она, опять лежит черной собачкой, привычно грызет сердце. Внезапно в зале темнеет, свет озаряет лишь сцену, она по-прежнему пуста, однако невидимые музыканты, очевидно, все же вышли. Слышится какафония начала, настраиваются инструменты. Я усаживаюсь с прилежным зрителем, жду. После краткой паузы начинается музыка. Что-то болезненное, трудное, разорванное, совсем незнакомое, вскоре вступает и хор, тоже невидимый, многоголосый, огромный. Слышно. Пают на латыни, никаких сомнений, это песни смерти. Приговоренные молят Творца о милости, о пощаде. Я слушаю, улыбаюсь. Никого он не пощадит. И воже нет есть случайность, рок, нетерпеливая злоба двадцатипятилетнего уроженца города Луцк Волынской области Головко Василия Олеговича, решившего объехать пробку по встречке и пустота. Хор смолкает, но музыка остается. Звучит порывистое торжество клавесиного барокко. Это совсем старые записи, кое-какие я даже узнаю, дирижеры сменяют один другого, слышатся легкие шипы глы. Я окончательно понимаю, людей больше нет. Все пропали, убиты. Ни единого в городе и на всей планете. Человечество сгинуло в одночасье, я остался один. Но не испытываю ужаса. Всего лишь еще один черный камешек подброшен к грузу, что я волакун из себя с того дня, как узнала гибели сразу всех. Все пять человек, вся моя маленькая семья погибла: отец, мать, Нина, Дашенька, Антон. Потому что все пятеро уместились в машину. Лавовое столкновение с грузовиком больше всех прожил Антоша еще неделю качался на качельках между жизнью и смертью, неузнаваемое перебинтованное тельце в трубочках. Один раз он даже пришел в сознание, каким-то чудом разглядел меня, произнес по слогам одними губами "папа". Он едва научился говорить, мы так радовались. Была небольшая задержка в развитии, и вот, наконец, наш мальчик начал выговаривать первые слова. После этого что мне потеря человечества? Музыка все длилась, начались заслуженные дадыр, впрочем, никогда не надоедавшие баховские концерто гроссы. После шестого я поднялся и двинулся прочь. Застывшие посередине дороги машины с полуоткрытыми окнами, серая поземка посадовому, ветер качающий рекламный щит, социальная реклама и родители. Никогда. Странное дело, музыка продолжалась, Бах сменился с Крябином, божественный поэм и она оборвалась, зазвенела вторая Брамса, я не возражал. Свернул на Тверскую, двинулся направо к центру. Везде царило тоже прохладное тепло недавно оставленных жилищ. Замерли автобусы и такси. За высоким стеклом кафе на столе стояли две белые чашечки с недопитым эспрессо. На витринах стыдливо замер полуголый манекен, не успели закончить переодеть. Кое-где в домах еще горел свет, но я знал, там тоже никого. Гибель Помпеи только кажется без катастрофы. Все были изъяты из жизни в одночасье по чьей-то игривой воле. Уж не мое ли догадка сверкнула? Но я тут же погасил ее, растер каблуком шипящий бычок в снегу. Я шагал все дальше, отмечая, что даже собаки исчезли, а вот вороны и голуби нет. Летали как ни в чем не бывало, что-то склеивали на асфальте. И желтая сенечка присела на крышу автобусной остановки, посидела и упархнула. И тут меня осенило. Это же мое состояние все эти месяцы, десятки и сотни дней, мое одиночество обретшее плоть и сейчас утратившее последний стыд, моя голая пустота растеклись по всему городу, в котором я не люблю больше ни единого человека, захватила землю, на которой я никого больше не знаю и не желаю знать. У красного особняка музея истории меня ждал сюрприз. Вишневый гнедой оседленный конь был привязан к чугунной решетке запертых ворот, пофыркивал, а, заметив меня, начал переступать тонкими темными ногами и застучал копытом. Тонкий пар поднимался из широких ноздрей. В темной гриве сверкал иний. Я нащупал в кармане коротки яблока, протянул, черные губы мягко ткнулись в ладонь. Не отвязал уздечку, вставил ногу в стремя, оттолкнулся и вскочил с неожиданной для себя ловкостью. В юности я ездила верхом, но с тех пор пролегла вечность. Я не знал, куда хочу, и предоставил выбирать путь моему новому другу. Он пошел резвой рысью, явно радуясь движению, пофыркивая, чуть подергивая от возбуждения головой, повернул на Тверской бульвар, миновав пустынный Макдональдс, поскакал к знаменке и вскоре уже цокал по волхонке. Мне стало вдруг весело. Как всегда, когда смотришь на мир чуть сверху, да еще скачешь на таком красавце. У входа в Пушкинский музей конь остановился. Я дернул поводью, он только сердито тряханул башкой и не двинулся с места. Что ж, понятно. Через несколько мгновений я уже поднимался по ковру парадной лестницей. Дальше в воспоминаниях зиял провал. Кажется, я еще долго бродил по залам, но бессистемно. Ничего не чувствовал. Смутно помнились скульптуры, сумрак египетского зала, чит смязанные полотна. Про свет вспыхнул внезапно. У картины Питера де Хоха больное дитя. Я внимательно вглядывался в потемневшее лицо. Мать в красной юбке сидела у колыбели. Служанка стояла с кринкой. Яркий солнечный свет из окна падал на фаянсовую стену. В глубине комнаты тёплелся розовый камелюк. Зазвучал Шестакович. Обе женщины оставались спокойные, ребенок спал, разметавшись в колыбели, его почтение было видно. Я глядел на эту мирную, чуть озаренную тревогой картину и физически ощущал: связь с этими еще недавно неведомыми мне голландками упрочняется, делается неразрывной. Откуда-то я уже знал, это и муж, скучный лавочник, коллекционер гульденов. У этой столяры любят на праздник пропустить чарку-другую неразбавленного джина с можжевеловой ягодой и миндалем. Они не смотрят на меня, но я запросто могу войти в их дом. Собственно, я уже там. Я даже знаю, что эту болезнь дитя перенесет, зато следующее его похитит. Но ни эта, ни даже собственная смерть им не страшна. Благодаря живописцу все, включая невидимого дитятю, останутся живы. Вечность их задержал Питер Хохо, которому я не знал ровным счетом ничего, кроме того, что он родился в Голландии триста с лишним лет назад, а судя по второй картине, висевшей рядом и во многом напоминавшей первую, любил оттенки золотого и неброский домашний быт. Золотой свет проник в меня и стал разрастаться, отделяя душу новой зоркостью, ударяя новый медленно складывающийся смысл. Смысл этот был подхвачен и окончательно раскрыт симфонией той самой восьмой Шостаковича, озвучавшей как раз в эти минуты перед хохом. Я шел по залам дальше, и она распускалась во мне жутким, освобождающим гимном. Я вышел на улицу, вдохнул морозного воздуха. Пахло точно в деревне, свежо, объемно. Вот что значит жить без машин. Уже стемнело, поглядел наверх. Боже, небо вглядывалось в меня тысячью звезд. Что-то куткнулось, что-то мокрое, горячее и немного вонючее. Я обнял моего друга за шею и замер. В ушах уже гремели духовые ударные, отрезанные человеческие уши, кисти художников, музыкантов, плотников, детские ботиночки, человеческие кости текли в густой реке крови. Машина зла работала все упоеннее, все быстрее. Боль, что я нес в себе, становилась сильнее, снесла кое-как склоченную за два этих года плотину и вскипела. Черный поток отчаяния накрыл меня с головой. Я очнулся от того, что в окно скреблось робкое зарево рассвета. Маленький зеленый стебель пробился сквозь выгоревшую землю и тянулся вверх. Где мой конь, успел подумать я, и окончательно проснулся. Вот какой мне приснился сон. Восьмая симфония на диске кончилась, прозвучали последние аккорды тишины, несмелые надежды. Я поднялся, поглядел на стеллажи с нечитанными томами, собрался и вышел из дома. Город жил привычной и суетливой жизнью. По тротуару сновали пешеходы, водители хмуро сигналили друг другу, трамваи позвякивали, девушки слушали что-то в наушниках, молодые люди без шапок, энергичные красно-голубые дамы, школьники с рюкзаками. И все спешили. Я улыбнулся. Сел на маршрутку, доехал до работы, извинился за опоздание, покружил необходимое число часов по таблицам и поспешил домой. О, теперь я всегда буду спешить домой. Восьмая ведет меня. Шостакович, Бах, Брамс, Моцарт ждут меня. Арки сонетов Петра арки тянутся прозрачной чередой. Зеленый снег Брейгеля с тихим жужжанием тает под ногами. Христа и воздух Тернера напоминает о рай. Больше я никогда не останусь один, каждый мой собеседник, Сократа, Ариоста, апостол Павел, Шопен, Кранах, но、ну、и все мои близкие, живые и мертвые, всякий, чью книгу я готов открыть, в чью мысль вдуматься, чьей живописной фантазией увлечься, чье письмо перечитать. Сотни людей оставили мне в дар себя творение своего духа, Да-да, бессмертного и свою страсть. К звуку, цвету, форме, цветку, просто к жизни. Я был богачом, я владел сокровищами. Вот что я увидела в моем сне, вот куда принес меня мой гнидой жеребец. Благодарность торкнулась в грудь и стала расти, поднималась все выше, шире, точно река в половодье, глядящая в ярко-голубое весеннее небо. Только бы успеть поговорить с каждым, Кого я могу расслышать? Каждому успеть кивнуть и улыбнуться в ответ, хотя бы одними глазами.